Глава 18 I want you. I want you. I want you so bad. I want you. I want you It's driving me, it's driving me. She's so happy. Ощущение прощания Падал прошлогодний снег на еще не остывший асфальт со следами ребристых подошв. И усталая женщина, глубоко затягиваясь, курила у окна. И пепел, встряхиваемый в форточку, казался старым морщинистым снегом. ребристые подошвы на свежем асфальте становились белыми, словно ребра на рентгенограмме, а я, я пережил все это, сидя в теплой комнате, слушая гайдна, готовясь задуть свою свечу на последней ноте. Тебе хорошо? Спросила Тамарка, закрывая форточку И нацеливаясь на Шуру, обнаженной грудью «Да, а тебе?» «Очень!» «Ты сегодня такой...» «Грубый?» «Нет, сильный» «Знаешь, каждая женщина чувствует, когда зачинает» «Я сегодня чувствую» «Нет, ты ошибаешься» Ты опять? Я, конечно, знаю, тебе не нужны дети. Дело не в этом. А в чем? Во мне. Что в тебе? Я не могу родить. Хмыкнул Тамарка. Я и не прошу. Сама как-нибудь справлюсь. Ты не сможешь родить от меня. Почему? Не знаю. «Просто знаю, что не сможешь». «Да, много чего слышал, но такое в первый раз. Главное, чтобы не в последний. Но чтобы у тебя еще много было в жизни таких разговоров, тогда один из них обязательно закончится так, как тебе хочется». «Ты что, со мной прощаешься, что ли?» «Не знаю», — снова задумчиво произнес Шура. Похоже, что да, только я как-то странно себя при этом чувствую. Как? Никак. Совсем никак. Ни грусти, ни злости, ни радости, ни раздражения. Просто никак. И это пугает. Стряхнись, ангелочек, не хандри, не люблю, когда ты такой. Я и сам не люблю, но сейчас все вот так. никак. Но... Но тебя я все же люблю. — Что? — Да, люблю. Только сейчас это понял. Тамарка уткнулась в Шуре на плечо и заплакала. В этот момент из стены высунулась голова Джона. — Пошли, покурим. «А ничего, что я с женщиной, что мы разговариваем!» Раздраженно поглядел на него Шура. «Поговорили уже, пошли!» Леннон нетерпеливо мотнул головой. «Ты что, следил за нами?» «Была охота!» «Конечно, следил! Сам не могу! Хотя бы за другими понаблюдай!» «Лихо вы тут! Я прям глаз не мог отвести!» Круглые очки сверкнули. «Нет, ну что за гадость!» — возмутился Шуру. «Устроили тут пип-шоу, мерзкие мертвые мастурбаторы!» «Не ругайся. Мы же не знали, что вам полное уединение нужно. Было непонятно, что преобладает в голосе Джона. Раскаяние или сарказм?» «А что, непонятно?» «Ну, некоторым, наоборот, нравится, когда за ними наблюдают». «Мне не нравится», — набычился Шура. «Теперь будем знать». Примирительно сказал Леннон. «А кто это мы?» Поинтересовался доктор. «Ну, жители Пепперленда». «Что, все?» Шуров вознегодовал. «Не все. Только те, кому хочется. У нас в каждой комнате экраны, типа телеков. Вот кому хочется, тот и смотрит». «А ты с кем вместе смотрел?» «С сержантом. Куда же мы с ним друг от друга?» Со вздохом сказал Джон. «Ну, а теперь что?» «Если ты не хочешь, чтобы за тобой наблюдали, отключим», — пообещал Битл. «Никто не будет тебя видеть, только ты будешь закрыт». «В каком смысле?» — не понял Шура. «Ты не сможешь у нас бывать». «И как я без вас?» «Ну, не знаю». Очки вновь сверкнули, на этот раз с лукавством. «Кончай придуриваться». «Я не придуриваюсь». «Мы действительно ничего не знаем про тех, кто захотел от нас закрыться. Мы же ни ЦРУ, не ФБР, у нас все по-честному». Шура оглянулся. Тамарка мирно спала, губы ее чуть раскрылись во сне, дыхание было легким и мирным. Что-то промелькнуло в Шуриной груди теплой искоркой, но тут же угасло. Стало грустно и как-то легко. «По-плохому легко, если вы понимаете, о чем я. Типа, ну и... с ним». «Пошли», — сказал Шура Ленону. «Пришли», — ответил Джон и плюхнулся в свое излюбленное кресло, закуривая толстую сигару. «Гавана?» — язвительно спросил Шура. «Ага», — мирно улыбаясь, ответил Джон. «Кайфуешь?» «Да нет, сейчас уже нет». Поначалу нравилось, и сейчас привык. А как тебе трубка? Шура только сейчас заметил, что в руках у него Петерсон Принц и кисет с табаком Макбарен. Нравится, только не могу понять, как это я так легко научился ее курить. Помню, мне мужик один все рассказывал, что этому долго учится. А я прям взял и закурил, хотя до этого ни разу не пробовал. Ну, это тебе не Бином Ньютона. — протянул Леннон. — Немного ловкости с твоей стороны, немного помощи с нашей стороны, и вот ты уже трубочник. — Так ты мне помогал? Как? — Хе, чё не сделаешь для хорошего человека? — улыбнулся Джон, и в этот момент в комнате возник пол. Странно как-то возник, как-то наполовину. Сквозь него были видны некоторые детали комнатного интерьера. — Чё это он? — спросил Шура. А он здесь э, не совсем Туманно ответил Джон Это как? Пол же здесь вроде как творец Леннон многозначительно затянулся Наблюдая, как не всматриваясь Как будто стараясь что-то разглядеть Оглядывается по сторонам Причем было заметно, что и Шуру, и Джона он не видит А только догадывается, что они здесь Не тени, объясняй Объясняю. Он создал Пепперленд, но сам он вне Пепперленда. Он выше него. Но он ему не принадлежит. Поэтому мы все для него мелочь. Муравьи, насекомые. Ты серьезно? Ну, не совсем, конечно. Сам подумай, какой я для него муравей, если мы с ним столько вместе сделали. А кое-чему я его просто научил. А теперь что, муравей? Букашка? Это я так острю. Так и я об этом Но, с другой стороны, здесь он сильнее Поэтому он меня здесь и держит Да, вот об этом я и хотел тебя спросить Ты вообще как здесь оказался? Если я правильно тебя понял, ты ведь ко всей этой затее никакого отношения не имеешь Именно, к этой затее я отношения не имею Зато к Полу имею, и он ко мне «Как говорили в Древнем Китае, мы с ним связаны одной нитью судьбы. Поэтому ни он без меня, ни я без него обойтись не можем». «Подожди, а как же он же еще в шестьдесят шестом, ну, свалил?» «Ну, свалил. И что? Он же всегда рядом был». «Рядом?» Маккартни оглянулся по сторонам, силуэт его потемнел, стал более рельефным и ярким. На лице, до этого почти прозрачным, заиграли краски. «Не в физическом смысле, тихо и глухо, — прозвучал голос Пола, — но связь у нас была постоянной. «Наконец-то! Разглядел! Трудно вам, Творцам, с нами!» — усмехнулся Джон. «Ничего страшного. Справляемся!» «Да вижу я, как ты справляешься!» Посерьезнел Джон. — Зачем парням наркоту впаривал? Уже не можешь своими силами обходиться. К инферналам за помощью обращаешься. — Да ладно. — отмахнулся Пол. — Подумаешь, великое дело. Одна марка и один косячок. Отойдут и забудут. — Раньше тебе и один косячок не нужен был. — Так время-то идет. Реалии меняются, модные тенденции и все такое. — Времени нет. Ты сам меня этому учил. Не цепляйся к словам «Эй, вы там, наверху!» Не выдержал Шура «Вы про меня не забыли? А то вытащили сюда и треплются между собой Мне, между прочим, и неплохо было Тепло и сладко Да и женщине поспать спокойно Ей еще столько всего предстоит Сказал Джон Ты же не на скорый. Расслабься Поддержал его пол Кури спокойно свою трубку и слушай, о чем старшие говорят «Не могу я спокойно, у меня вопросы» Ну, задавай свои вопросы, только по порядку, а то запутаешься. Что значит «всегда рядом был», но не в физическом смысле? Ты что, дурак совсем? Не понимаешь? Тамарка твоя сейчас где? Не знаю. Ну, где ты ее оставил? В спальне. А ты где? В Паперленде. До Шоры вдруг дошло, что он понятия не имеет о том, где находится Пепперленд, как он выглядит, как до него добраться и вообще, что это такое. «Начинаешь соображать», — улыбнулся Джон. «А ты ее сейчас чувствуешь? Ну, там запах ее, дыхание, кожа ее под пальцами». Продолжал Пол. «Да, помню». «Чувствуешь, чувствуешь. Вот так и мы друг друга всегда чувствовали». Если люди по-настоящему близки, они всегда рядом. «А где же ты был все эти годы, в физическом смысле?» «Здесь». В смысле, в СССР, в качестве Павла Макарова. Просто, когда пришло время сваливать, я долго даже не раздумывал. Нужно было найти такое место, в котором меня уж точно никто бы искать не стал. А у нас всех такой «идификс» был в Союзе выступить. Так сказать, империю зла завоевать. Мы же пытались сюда с гастролями приехать, но не срослось там что-то у властей, обиделись, песню убойную написали в память о том, чего не было. Макарт не вздохнул и взлохматил голову, сразу став похожим на того парнишку, что давным-давно пел Eight Days a Week. Back in the USSR, уточнил Шура. Да. Вот я и решил, что хоть и не с гастролями, но в Союз все же приеду. Сдался он тебе. Сидел бы сейчас где-нибудь на Канарах и вуз не дул, — усмехнулся Шура. — Вуз я и здесь не дую, а на Канарах скучно, — парировал пол. Море, пальмы и черный песок. И пойлы дешевые, а с колесами туго, и дорогие они там. Алкоголь мне еще в Гамбурге надоел, а здесь весело, необычно. Коммунизм все строили. Комсомольские путевки, девки, не на звезд, на простых парней вешаются. Меня прям сразу в агитбригаду определили по стройкам ездить, строителей коммунизма веселить. Ты, говорят, на битла чем-то смахиваешь. На гитаре только подучись и будешь империалистическую музыку высмеивать. Представляешь это не мне. На гитаре подучись. Ты, мол, ее задом наперед держишь. Пол засмеялся. Как это задом наперед? Не понял Шура. «Но ну, я же левша», — пояснил Маккартни. «Гриф у меня в правой руке, а не в левой, как у всех. Хорошо в это время статья о нас, в смысле о Beatles, в комсомолке вышла, с фотографией. Она хоть и плохого качества была, но видно, что я левша». После этого отвязались. «Нормально ты устроился», — восхитился доктор. «Да брось». Пол отмахнулся. Поначалу чуть не вляпался со своим английским. Русский-то я с помощью закрепителя узнал, но английский никуда не делся. Он же родной. Материнский. — Нативный, — блеснул и Шура. Нативный, — согласился Пол. Так вот, очень уж хорошо я по-английски пел, смотрю, начал вокруг меня человек какой-то крутиться. Все прислушивается, присматривается, в книжечку что-то пишет. а глазками своими гнусными прямо жжет. Пришлось срочно отправляться в английскую спецшколу и подкладывать им в архив копию своего аттестата и кучу разных бумажек еще. Зато потом все отлично было. Помотался я по Сибири со своей агитбригадой, закончил заочный институт культуры, в партию уступил и уже через пять лет стал заведующим культмассовым сектором сначала в райкоме, а потом и в горкоме. — Вот я и говорю, нормально ты устроился. — Разве это кому-то мешает? В голосе Пола слышался вызов. — Что? — не понял Шурок. — То, что я нормально устроился, — уточнил Маккартин. — Нет, каждый устраивается как может. И вообще у меня другой вопрос. Как тебе вообще удалось соскочить? Я имею в виду исчезнуть из Англии и перебраться в СССР. Пол задумался, потом смущенно улыбнулся.